Глава девятая Дэнни Липкин не представляет, насколько важную роль он сыграл в моей жизни. Сомневаюсь, что он меня вообще помнит. Это был полноватый мальчик с золотистыми волосами, похожим иззади на пух, а спереди на мех. Не удивлюсь, если узнаю, что в средней школе он стал хулиганом, а немного позже — нервным банкиром со слишком стремительной походкой и вечно потеющими руками. Я, конечно, злорадствую. Тот факт, что благодаря ему обнаружилась самая большая проблема моей жизни, никак не связан с тем, каким человеком он был. Но в моём воображении он был и остаётся вестником апокалипсиса. Я его видел трижды в мгновение до того, как весь мир ворвался в мою голову. Шпион подосланный всеми жителями вселенной, чтобы удостовериться, что их мыслям действительно удалось меня взломать. Шпион, который сумел прокрасться незамеченным, пока его не засек луч полицейских фонариков. После чего, ухмыляясь, поспешно удалился. Бенни жил через 3 дома от нас, на той же улице. Такой же белый серый пластиковый забор, такая же жухлая трава, как у нас. Гостиная семейства Липкин была светлее, чем наша. Не так захламлена фигурками из темного дерева и толстыми коричневыми коврами. В ней было много молочно-белого стекла и светлой гладкой плитки. На одной из стен, я помню до сих пор, висела увеличенная фотография желтой хризантемы, а на ней крупная пестрая бабочка. Когда я впервые к ним пришел, мне показалось, будто я вышел на улицу. Недалёкая матушка Бенио Липкина в голубой узкой юбке и тонкой розовой рубашке, старательно застёгнутой на все пуговки, подождала его, представила наш друг друг другу и попросила его показать свои игрушки. А после того, как он жестом скомандовал мне подниматься по лестнице в его комнату, пригласила мою маму составить ей компанию и выпить чаю с каким-нибудь вкусным пирогом. Мама пошла за ней осторожно, ложки мяшечками идя в ногу с хозяйкой дома. В своей комнате Бень предложил мне поиграть в электропоезд. Я почувствовал в душе вление и радость от вида новой игрушки. Может, это я почувствовал, а может и он. Как только мне надоедало играть во что-то, он тоже поднимался и начинал другую игру. И всегда это была та самая игра, в которую и мне внезапно хотелось поиграть. Я был не более чем послушной тенью, которая ходила за ним, Туда-сюда по комнате я радостно откликалась на каждое желание, возникавшее в нем. Может быть, я частично тоже приходил в восторг от некоторых игр и тоже хотел в них поиграть, но такое совпадение желаний, их сила, воодушевление, владевшее нами обоими. Что-то в этом было странное, неправильное. И я понял это только потом, когда снова оказался дома. Один. Я не доумевал, почему не хочу играть ни во что другое. Почему не достаю пазлы с верхней полки, не вытаскиваю книжку или даже не предлагаю немножко поиграть в прятки. Во всё это я так любил играть с мамой. Быть не может, чтобы мне доставляло такую радость пинать мячик туда-сюда или бегать с криками по дому с пистолетиком. Никогда не видел я, чтобы он так себя вёл. Услышал я Как мама говорила госпоже Липкин, сидевшей на противоположном от неё конце стола. "Да, мой мальчик умеет увлечь за собой даже самого тихоню", услышал я, как ответила госпожа Липкин с улыбкой. Второй раз оказался похожим. Когда я вошёл в дверь, у меня было довольно чёткое представление о что я хотел бы поиграть на этот раз. Но мои планы улетели в окно, как только я оказался в захламлённой комнате. Бенни нашёлся и бомбардировал меня разными играми, которых я никогда в жизни не видел, но тем не менее очень быстро соображал, как в них играть, и очень радовался процессу, несмотря на то, что выигрывал в основном он. Когда снизу донёсся смех наших матерей, во мне промелькнула нехорошая мысль о моей маме. Эта гадкая женщина сейчас доест весь пирог. Тебе очень нравится у Бенни, да? Осторожно спросила Опустошённые беседы с мамой, когда мы возвращались домой под вечер. Нет, мне на самом деле не нравится, подумал я. То есть я не понимаю, что я чувствую. Когда я в комнате, то испытываю некоторое удовольствие, но я не уверен, что оно моё. Я ответил ей маленьким поникшим: "Ага". На третий раз я всё понял. Это не было еще полным, абсолютным пониманием того, какова моя природа и что это значит. Но разум прояснило всю ситуацию. «Бенни в какой-то момент протянул мне маленький бинокль. Можно подглядывать за соседями», — сказал он. Он дал мне его, и я направил бинокль на окна домов на другой стороне улицы. Большинство окон были закрыты, занавески опущены. Но я подумал, что из другой комнаты можно смотреть... На же дворке там окна часто не занавешивают. Из другой комнаты можно посмотреть на задворки. Там окна часто не занавешивают, сказал Бегне. Я поднял бинокль и посмотрел на дома, стоявшие чуть подальше. Однажды я видел, как мужик в трусах сидит на балконе, подумал я. Однажды я видел, как мужик в трусах сидит на балконе, сказал Бегне. Я опустил бинокль и изумлённо посмотрел на него. Он подумал, что я восторгаюсь его смелостью, но на самом деле я удивился, что услышал предложение внутри себя до того, как он его произнёс. Он улыбнулся от удовольствия, и я не мог не задуматься, сказать ли ему, что однажды ночью я встал с кровати пописать, на обратном пути взял бинокль, посмотрел на улицу и увидел в одном далёком окне, как некто направил пистолет на свою жену. Бенни приблизился ко мне, с горящими глазами. А знаешь, что я ещё видел? Человека с пистолетом. Он остановился сбитый с толку. Как ты -то возможно? У нас обоих есть бинокль. И у тебя тоже есть, начал он. Но я уже бежал оттуда. Понимая и не понимая. Просто не хотел больше находиться там. Хотел убежать. Завернуться в толстый слой пустоты. Тогда впервые наступила ясность. Первые симптомы расползлись как пятнышки проказы, распухли как рана, которую расчёсывают, прорвались как течь, которую никто не собирается устранять. Пока я не начал слышать мысли, как сейчас. Моё детство перевернулось с ног на голову в доме Беньи Липкина. Как выглядит детство читателя мыслей? Не так уж и плохо на самом деле, если не появляться в толпе людей. Мы заблаговременно поселились в небольшом посёлке. Наш дом стоял на самом его краю, так что в основном мне ничего не мешало. Мама достаточно рано поняла, что со мной происходит. Поверила моим рассказам, крепко обняла меня. И начала обучать на дому. Чтение, письмо, счёт, английский язык, история. Она достала где-то школьную программу, купила нужные книжки и даже иногда давала мне домашние задания. В классе, состоящем из одного ученика, без помех и без переменок, и под пристальным надзором мамы, я очень быстро продвигался по учебным материалам. Мы с мамой проводили дома долгие часы. вдвоём, но большую часть времени пооразнь. Я сидел в своей комнате, учился, читал, смотрел телевизор или просто глазел в потолок и думал. Когда компьютеры стали более доступными, и мама поставила один в гостиной, я стал подолгу сидеть за ним, играл, потом пытался сам писать игры или элементарные программы. и, безусловно, стал гением своего поколения при помощи компьютерной магии, заставив черепашку бегать по экрану и рисовать кружочек. Когда появился интернет, я принялся жадно поглощать информацию, открывая для себя все то, что не могли или не хотели дать мне книги. Слишком трогательная, слишком странная, слишком редкая, а потом еще слишком скучная, раздражающая и лживая. Всё это книги, музыка, мучительно медленный интернет окружало меня на протяжении всего детства и юности, пока я не решил наконец уйти из дома в возрасте 19 лет. Кем бы я стал, если бы не это уединение? Не знаю. Может, клубком, который легче распутать, чем сейчас. может, существом с еще более густым мраком внутри. Поди, знай. По меньшей мере раз в две недели мама уезжала, оставляя меня одного на полдня или больше. Уходила в мир хаоса. Хоть я любил ее и никогда не испытывал недостатка уединения, эти часы были приятными и дорогими сердцу. Что-то в тишине дома, в этом хаосе, окутывающим теплом пузыре успокаивала меня я был господином владельцем замка даже когда я вырос и обзавёлся собственным углом даже в моём стеклянном доме ко мне не возвращалось это ощущение будто меня обволакивает тёплый пузырь когда мама закрывает за собой дверь уходя продавать очередную порцию металлических цепочек и сережек из цветного стекла. Я страстно желал этого одиночества, тишины, и поэтому, пока она была дома, часто уходил побродить по просторам и рощам за нашим домом. Я знал наизусть все склоны, все скалы, все лесопосадки на горных цепях. Я знал, куда наступать, чтобы не упасть, где прячутся птицы, Как на эти подталящие матрасы из опавших сосновых иголок, на которых можно лежать и смотреть в небо. Знал, где прячут свои муравейники светливые муравьи. С годами я стал всё меньше читать книги дома и всё больше среди сосен. Спустя многие годы я всё ещё буду видеть в любом месте хорошим лесом, даже в маленькой рощице сбоку от дороги. Анклав умиротворения. Я не дитя природы. Совсем нет. Я из тех, кому нравится, когда вокруг есть надёжные стены. И кто предпочитает крепкий кофе, да, глотку воды из источника, да, какой бы чистой и прозрачной она не была. Насекомые раздражают меня, и между пуховым одеялом и облачками барашками мой выбор будет просто однозначен. Но лес это очевидное однозначное спасение от города, от людей, от чужих мыслей. А ещё в лесу я встретил дедё